Глава 7 Аделла: Раны заживают. Дни в замке дракона потекли неспешно, словно все происходит как и должно. Каю я теперь навещала через день и видела, как быстро она восстанавливается. За семидневье драконица начала вставать. Спустя 10 дней сделала первые неуверенные шаги. В тот день закончилось и мое бесправное положение. Райку Наирн. Торжественно проводил меня в комнату и не стал приковывать к кровати. «Император всегда держит слово», — сказал он. «Теперь ты вольна передвигаться по своим нуждам без служанок, но знай меру». Надо сказать, за все это время мне так и не удалось вызвать на разговор ни одну из невольниц, что помогало мне себя обслуживать. Что это, страх или преданность императору? Кая Дайерт, хоть и была мне благодарна, но тоже не спешила вступать со мной в беседы. Оно и понятно. Драконица все еще слаба, да из чего бы ей обращать особое внимание на жалкую человечку, пленницу, захваченную войском ее великого сына. Так что единственным, кто со мной говорил, оставался Райку Наирн. Исключение, которое доказывало правила о высокомерии высших драконов. Пока непонятно, сможет ли Кайя летать в ближайшее время. — поведал он мне, когда в очередной раз вел к императорской матери. Дэр, я рискну еще раз напомнить вам о человеческом артефакте», — робко сказала я. «С его помощью, возможно, я смогла бы восстановить все важные свойства организма Дерры Каи». Райко нахмурился и ничего мне не ответил. Тем более, что мы с ним пришли к покоям Каи. Пройдя через гостиную, остановились у приоткрытой двери в опочивальню я уже вполне здорова чтобы вернуться к прерванному занятию голос кая звучал бодро и не надо заводить глаза к потолку неужто ты думал что я оставлю идею тебя женить если уж ты согласился честно говоря кая ответил ей император я полагал ты забудешь об этом на время время прошло рассмеялась его мать вели принести мне орен и списки из моего кабинета, раз уж я пока не могу пройти три лестничных пролета. Тебе не удастся избежать бала невест, Кайтон. Хоть ты и великий император и можешь все, однако родить себе наследника без жены не в состоянии». «Каждому свое, пробурчал великий император, и я чуть не рассмеялась. «Это прозвучало так обычно, будто он человек с чувствами и желаниями» который ему сейчас предстояло нарушить. Значит, Кайтон Дарт ищет супругу, способную продолжить его легендарный род. Хотела бы я увидеть достойную его спутницу. Неужели такие существуют? Я представила, как император наклоняется к лицу хрупкой и восторженной девы, касается ее губ своими и вздрогнула, словно заточенная спица, что я носила под юбкой при первой встрече с Драторином, вонзилась в мое сердце. «Как глупо!» «Где уже, наконец, эта рабыня-лекарка?» вырвал меня из липких щупалец неприятного видения недовольный голос императора. «Мы здесь, повелитель!» отозвался Райко громко, чуть не оглушив, и вытащил меня за руку, поскольку я замешкалась. «Что-то ты бледная, Делия!» Цепкий взгляд величайшего из драконов, словно ледяной водой, меня окатил сверху вниз а следом от пальцев ног к макушке пошла волна жара. Что происходит со мной? Отчего взор этого мужчины, этого врага человечества, действует на меня так странно? И почему мысли о других женщинах рядом с ним приводит в бешенство? «Способна ли ты сейчас помочь Кае? настаивал на ответе император. «Да, повелитель», — я скромно потупила взгляд. «Во мне полно сил». «Тогда приступай», — приказал он. Любая фраза из уст Кайтона Дайерда звучит, будто повеление самодержца. Его голос подчинял, взор порабощал. И я вновь отдалась течению силы, чтобы поднять на ноги мать императора, загладить вину своего народа перед Драторинами. И уже с чистым сердцем выполнить то, ради чего пробралась в этот дворец. В этот раз меня словно затянуло в воронку. Когда глаза были закрыты, я видела ее цвет фиолетовая по краям, и темнота в центре, багровая с переходом в черное и сверкающие черно-красные угли, обжигающие. И центр воронки приходился на область, где смыкались ребра каи. Жизненное средоточие. Энергия, выходящая из кончиков пальцев, так и вихрилась, но ее ток шел в обратном направлении. Два потока встретились, один пытался победить другой. Все тело пронзило боль, суставы рук вывернулись, но я не могла остановиться. Чувствовала, что вот-вот случится поворотный момент, и силы, что исходят из меня, остановят вращение чужой воронки. Тогда свет перемешается и превратится в столб, и Кая исцелится окончательно. Две силы, смерть и жизнь, вступили в противоборство. Воронка угасания замедлялась, она вот-вот остановится. Мне нужно несколько мгновений, чтобы жизнь победила. Несколько мгновений, чтобы... Несколько... мгна... «Прекрати!» — зычный голос императора Драторинов заставил оба потока свернуться. Вокруг запястья вновь сомкнулись железные пальцы. Так уже было. Было. «Ты убьешь себя, неразумная!» — рычал Кайтон Дайерт, оттаскивая меня от постели больной. Открыв глаза, я не сразу могла видеть то, что вокруг. Мир словно погрузился в пелену, в голове шумело, но я хотя бы стояла на ногах. «Зачем ты это сделал?» — закричала я, забывая, что передо мной император. «Мне не хватило буквально два мига!» «После этих мигов ты бы не открыла глаза! Что за глупая рабыня?» Кайтон был в ярости не меньше, чем я. «Вот именно! Я рабыня император!» Наконец, я смогла разглядеть среди тумана и бликов его лицо. В синих очах гуляло пламя. «Сейчас был шанс все закончить! Почему ты меня остановил? Разве значит для тебя что-то жизнь, глупой рабыня?» Он выпустил мою руку. «Уведи ее, Райко!» — скомандовал Кайтон целителю. Посмотрев на мать дракона, я удивилась, насколько живым и здоровым выглядит ее лицо. Глаза блестят, на губах играет улыбка. «Я бы хотела встать!» сказала Кая. «По моим ощущениям, я сейчас танцую». «Пошли, Делия». Райко Наирн мягко обнял мою талию, увлекая к выходу. Я поняла, что шатаюсь во все стороны, ноги меня почти не держали, пришлось ухватиться за лекаря. «Может, отнести тебя?» предложил Райко. «Я справлюсь, Дер». Войдя в коридор, спросила у него, «Почему император сделал это? Что со мной происходило?» На твоем лбу появились граули, символ тления и умирания. Он так явно был виден, что его заметил не только я, придворный целитель, но и наш император. Впрочем, он, как ты понимаешь, силен во всех отношениях, в том числе и в чутье энергии. Символ тления? Как жутко. В груди похолодело. Лицо твое стало не просто бледным, а синим и кожа прозрачной. Руки сделали словно деревянными. «Казалось, еще немного, и ты просто рассыплешься в прах». «Ваш император не показался мне человеколюбивым», — усмехнулась я. «Почему же он меня спас?» «Могу ошибаться, но для него самого это загадка», — сказал Райку. «Мы уже почти пришли. Приходи в себя и впредь постарайся расходовать свои силы разумно. Даже если тебе хочется впечатлить Кайтона, лучше делать это живой». Я родилась во второй запер весны Айлене. Айлене, апрель. Здесь и далее примечание автора. Поэтому мои силы были неразрывно связаны с ростом, течением энергии, как сок растений начинает течь по весне, оживляя ствол изнутри. Сейчас же чувствовала себя так, словно эти соки из меня истекли в землю. Лежа в кровати, воспроизводила в памяти события последних недель, чтобы не потерять чувство реальности. Матеас принял решение выступить против Дайерда во второй летний зеппер Эпирий. Сейчас, стало быть, уже наступил Эрлиния. Эрлиния, июль. Лето еще не закончилось, но так как я его не видела, мне сложно было ощущать время года. Сидя в замке Драторина, без возможности выйти или даже открыть окно, я словно попала в безвременье. Какое сегодня число, интересно? Четырнадцатое? Пятнадцатое? Но середина Зеппера прошла уж точно. Мною владела слабость, телесная и душевная. Открывая глаза, я видела низкий серый потолок. Дворец императора отделан гранитом и мрамором, серым и черным. Помещения, где бывает хозяин, отличаются высокими потолками, такими, чтобы можно было обратиться драконом и взмыть без препятствий. Тесные комнатки с давящим сводом, Для рабов-солонимов, куда великий правитель не придет. Я мало что пока успела узнать о дворце и о его величественном хозяине. Меня хоть больше и не приковывали к ложу, но расхаживать особо не дозволяли. Стоило мне выйти за дверь, и я сталкивалась с кем-то из стражников, что патрулировали коридоры. Как сказал мне Райко, после того, как некая отважная рабыня пробралась средь бела дня в спальню императора, Кайтон отдал приказ тщательнее наблюдать за всеми пространствами дворца. Начальник стражи получил разнос, так что у меня прибавилось недоброжелатели среди драконов. Что ж, отчасти Кайтон прав. Охрана не особо ревностно исполняла свои обязанности, когда я сумела прокрасться мимо двух дюжих драконьих молодчиков. Кокетливо улыбнулась более юному, так что тот слегка покраснел и будто случайно приоткрыла правую ногу до колена. На меня махнули рукой и пустили подняться на этаж, где были покои императора. Мои воспоминания прервались, когда открылась дверь в комнату. Служанка, кажется, ее зовут Зенда. Так обращался к ней Райку. Молодая, рыжеволосая, чуть полноватая, но весьма привлекательная. К моему удивлению, она вдруг заговорила со мной. Ты можешь встать, Делия? Спросила Зенда. Да, конечно, она Зенда, я вспомнила окончательно. Могу. Призналась я. Но голова до сих пор кружится. Да, я слышала, ты вчера снова чуть не умерла подле кровати верховной Дэры. И сегодня она просит тебя к себе, если ты можешь передвигаться. Могу. Ходить мне было тяжеловато. Приходилось хвататься за стенки, но как отказаться от возможности поговорить с матерью императора? Мною двигало не только женское любопытство. Может, тут удастся намекнуть ей об артефакте? Конечно, я приму эту честь. Сказала я уже спокойнее. Когда Дэра желает видеть меня? Если ты готова, то прямо сейчас. Зенда едва заметно улыбнулась. Дера Кая предпочитает, чтобы между ее желаниями и их исполнениями не было большого промежутка. А лучше, если и вовсе никакого. Все и сразу. Видимо, таков жизненный принцип матери правителя. Вероятно, это общая черта Даэрдов. Зенда помогла мне привести себя в порядок, и мы вышли из комнаты. Я волновалась, предвкушая странную встречу. Мне казалось, что Кайтон не в курсе этого желания своей матери. Тем интереснее. Зенда ничего больше не говорила, но посматривала с любопытством, пока мы с ней шли к драконице, а я украдкой разглядывала ее. Высокая, чуть-чуть меня пониже. Фигуры несколько расплывшиеся, как бывают у не так давно родивших. Запястья охвачены белыми кожаными браслетами с золотистым теснением, Вместо шва закреплены на руке крупными кольцами. «Это чтобы цепь при необходимости приделать», — она заметила мой взгляд. «Такие браслеты у рабынь при дворе императора. Странно, что тебе еще их не надели». Я поежилась, представив эти символы неволи на своих руках. Наверняка они оставляют следы на коже. Зенда остановился у дверей в покое императрицы. «Дальше ты одна», — сказала она. Да ждёт». «Спасибо», — кивнула я ей, ободренная, что эта закрытая женщина сегодня настолько со мной разговорчива. С легким замиранием сердца я зашла в покое, ожидая увидеть Каю в опочивальне, прикованной к постели. Но, к моему удивлению, мать императора сидела за столом и, кажется, рисовала что-то в альбоме длинным пушистым серым пером. Я остановилась, почтительно склонив голову, ожидая, когда меня заметят. Кая Дайерт выглядела все еще изможденной, Хоть я и не знала ее ранее, но могла предположить, что худоба, которая бросалась в глаза, раньше не была свойственна этой женщине. Кая подняла на меня глаза и улыбнулась. И эта улыбка показалась мне холодной и властной. Кожа, обтягивающая высокие скулы и точёные черты лица, уже не была серой а выглядела розоватой и вполне здоровой. Запавшие глаза цвета крепкого чая от вынужденной худобы казались огромными. Губы все еще хранили голубоватый нездоровый цвет, пышные темные волосы собраны в простую прическу, удобную для того, чтобы ее обладательница могла лечь, когда почувствует усталость. Тонкие руки с длинными пальцами казались почти прозрачными, но Кая Дайерт уже не лежала, а двигалась и даже рисовала. Тебя зовут Делия? Спросила она величественно. Да, Дерра, кивнула я. А вот и неправда, усмехнулась она. Когда тебя окликают, ты реагируешь совершенно не так, как делает этот человек, услышавший свое имя, хоть и прекрасно скрываешь свои истинные чувства и помыслы. Неужели прикованная к ложу смерти Кая наблюдала за мной? Так что насчет твоего имени, рабыня? В темных глазах таился усмешка. Рабыня, почему драконам настолько важно подчеркнуть, что мы, Солонимы, ниже их и должны им служить? А может, они и себя в этом убеждают? Делла, сказал я твердо, в доме родителей меня называли так, и я привыкла откликаться на укороченное имя. Принято! Ее взгляд проникал, кажется, в самую душу. «Я должна поблагодарить тебя, Делла, за свое спасение. Но, с другой стороны, если бы не твой народ, не потребовалось бы и меня лечить. Верно?» «Получается, что так, Дера. Ты очень почтительна, Делла, и явно хорошо воспитана». Она говорила приятные вещи, но тон ее был таким, словно я на допросе. «У Солонимов хорошее воспитание не редкость. Не удержалась я». Сложнее всего спокойно реагировать на это постоянное презрение. Сын Каи Дайерт был ни лучше и ни хуже. Такой же Сноб. Но мать не обладала его магнетизмом, парализующим волю. И его невероятной мужской привлекательностью, разумеется. «Ты возвращаешь меня к жизни, Делла», — продолжила Кая, чьи повадки мне все больше напоминали не драконьи, а змеиные. «Я очень надеюсь, что снова смогу летать». Если не завтра, то в следующем зепере, Пока мне не обойтись без твоей помощи. Она вновь на меня пристально посмотрела. Оказывать ее вам — мой долг. Это да, — одобрительно кивнула драконица. Долг чести. Я не буду отказываться от его дальнейшей выплаты. Но вот император... Она вздохнула. Его поведение внушило мне опасения, Делла. Император Драторинов... Лишен сострадания к тем, чья жизнь и судьба не касаются его. Он так воспитан. Это его доля. Его отец, император Эртон Дайерд, и сам был таким. Задача правителя — приумножать славу и силу своих владений. Быть таким, чтобы у подданных не возникло и мысли его свергнуть. Просто от того, что не найдут они никого лучше. Императора Дайерда обожают до безумия, И также бояться. Кая сделала паузу. Ей все еще тяжело давались столь долгие речи она устала. Отпив воды из пузатой глиняной кружки, она все же продолжила. Когда меня ранили отважные, но глупые солонимы, Кайтон позволил проявиться в себе человеческому. В нем появились тревога и сострадание. Но пора приходить в норму. Я думала, что он уже в полной мере отстранился от этого неприятного эпизода, но увиденное вчера. «О чем вы, Дэра?» — спросила я, когда молчание затянулось. «О его поведении и выражении лица, что еще красноречивее. Он проявил сочувствие к тебе и даже больше. Кайтон Дайерт, величайший из драторинов, испугался за жизнь человеческой невольницы. Император умеет быть благодарным, И это лишь добавляет ему величия, — вырвалось у меня. Девчонка прикрикнула Кая. Все чувства, дозволенные императору, переплетены будто нити в вышивке. Дернешь за одну и спутаешь весь узор. Вся его жизнь размерена и тщательно им контролируется. Да, он благодарен тебе. Но если ты решишь этим злоупотребить, знай, я уничтожу тебя. Вот это да. Я не знала, чего ожидать от нашего разговора, но точно не такого. Скоро во дворце императора будут смотри на невест, достойнейших представительниц нашей расы. И лучше бы тебя к тому времени не было здесь. Я рабыня Дерра. Не мне решать, где находиться, — напомнила я. Но если вы хотите, чтобы я вам помогла скорее, есть варианты. Тогда вы полностью исцелитесь, и сможете отослать меня хоть в Варикой и добывать кристаллы». «А ты можешь быть дерзкой», — Оценивающий взглянула на меня Кая. «Но что это за варианты?» Повелитель унес из храма Гардии один ценный артефакт. О нем ходят легенды в Приграничье. Говорят, эта святыня может усилить целительские способности того, в чьих руках находится, но это должен быть солоним. Я рискнула заговорить об артефакте, Хоть и ужасно боялась себя выдать. Но, как мне казалось, обоснование я придумала вполне приличное. Кая задумчиво посмотрела на меня, а потом сказала: Хорошо, я подумаю. А теперь иди и помни, о чем я тебя предупреждала: с императором Драторинов ты не должна переходить границ дозволенного, даже если тебе покажется, что это возможно. Я и не собиралась, Дэра, желаю вам скорейшего выздоровления. Поклонившись, я вышла из ее покоев. Закрыв за собой дверь, прислонилась к стене, закрыв глаза и слушала бешеное биение своего сердца, стараясь успокоиться, пока не услышала низкий, словно идущий из глубин души голос императора. «Делия, «Да что ты делаешь у опочивальни моей матери?»